Глава четвертая Далеко в глубине леса жила одна старая женщина по имени Анна Стина. Она часто приходила помогать работать в усадьбу священника, где она появлялась точно по какому-то волшебству каждый раз, когда там пекли хлеб или стирали. Это была добрая и умная женщина, и они с Ингрид были хорошими друзьями. Как только девушка была в состоянии хоть что-нибудь соображать, она решила искать помощи у Анны Стины. «Послушай», — сказала она далекорлицу, «когда ты выйдешь на большую дорогу, то сверни в лес. Иди потом до тех пор, пока не дойдешь до ворот в изгороде. Там ты повернешь налево. Потом опять иди вперед, пока не дойдешь до большой песчаной ямы. Невдалеке от ямы ты увидишь избушку. Вот туда ты меня и отнеси». «Тогда я тебе поиграю». Ингрид самой было странно слышать резкий и повелительный тон, каким она произнесла эти слова. Но она не могла говорить иначе, если хотела, чтобы сумасшедший слушался ее. Да, но разве пристало ей приказывать другим людям, ей, которая не имела даже права жить? Теперь ей уже всегда будет казаться, что она не имеет права жить. Вот самое ужасное последствие всего случившегося с ней. Она прожила в семействе священника шесть лет и не сумела внушить к себе хотя бы столько любви, чтобы пожалели о ее смерти. А тот, кого никто не любит, не имеет права жить. Она не могла бы объяснить, почему у нее явилось это убеждение, но ей казалось, что это понятно само собой. Для нее это было ясно уже потому только, что в то самое мгновение, как она услышала, что ее никто не любит, она почувствовала, словно ее сердце схватила железная рука, которая сжимала его, чтобы заставить остановиться. Да, ее исключили из жизни. И как раз в ту минуту, когда она вырвалась из объятий смерти, и в ее груди громко и властно заговорила желание жить, От нее отняли то, что дает право на жизнь. Это было хуже смертного приговора. Это было несравненно более жестоко, нежели обыкновенный смертный приговор. Она сравнивала себя с деревом, которое не срубили, как обыкновенно срубают деревья, а у которого обрубили только корни и затем оставили стоять на старом месте, обрекая его таким образом на медленное умирание. Дерево стоит и не понимает, почему не получает больше питания и соков. Оно борется изо всех сил, стараясь сохранить в себе жизнь, но листьев становится все меньше, новые побеги не появляются больше, и кора сохнет. Дерево должно умереть, потому что его оторвали от источника жизни. Другого исхода нет. Оно должно умереть. Но вот Далекорлиец опустил, наконец, свой короб на каменную плиту перед маленькой избушкой, стоявшей в самой чаще леса. Входная дверь была заперта, но как только Ингрид вышла из короба, она сейчас же нашла ключ под доской у порога. Она отворила им дверь и вошла в избу. Ингрид отлично знала и избу, и все, что в ней находилось. Не в первый раз являлась она туда за утешением. Не раз приходила она к старой Анне Стине, чтобы поделиться с ней своим горем и сказать ей, что она не может больше переносить жизни дома, что приемная мать так жестоко обращается с нею, что она не хочет больше возвращаться в усадьбу священника. Но старухе каждый раз удавалось уговорить ее и успокоить. Она варила ей ужасный кофе, в котором не было ни одной кофеинки, а состоял этот напиток лишь из отвара гороха и цикория. И все-таки он вливал бодрость в душу Ингрид. Случалось, что старушка ухитрялась настолько развеселить молодую девушку, что та, возвращаясь домой, кружилась в вальсе, спускаясь с пригорков. Но если бы Аннастина и была дома, и если бы она даже сварила свой ужасный кофе, то на этот раз... Ничего не помогло бы Ингрид. Однако старушка была в усадьбе священника, на похоронах девушки, потому что жена священника не забыла пригласить никого из тех, кого любила ее дочь. Может быть, и это также она делала для успокоения своей совести. В избушке старой Анны все было по-старому. При виде выдвижного дивана с деревянной крышкой И чистого белого стола, и кошки, и кофейника, Ингрид не почувствовала ни утешения, ни бодрости, но она знала, что здесь может, по крайней мере, дать волю своему горю. Сознание, что она может, наконец, наплакаться в волю, было для нее большим облегчением. Она подошла сейчас же к дивану, бросилась на деревянную крышку и плакала, плакала, не сознавая, сколько времени она лежит так. И плачет. Далекорлиец остался снаружи и сидел на крылечке. Он не хотел войти в избу из-за кошки. Он ждал, чтобы Ингрид вышла и поиграла ему. Он уже давно вынул скрипку. Подождав некоторое время, он начал сам играть. Он играл нежно и тихо, по своему обыкновению. Звуки скрипки едва доносились до девушки. У Ингрид был сильный озноб. Ее тело трясла лихорадка. Так она чувствовала себя, когда заболела. Она подумала, что ее болезнь возобновилась. Как хорошо было бы, если бы лихорадка снова завладела ею и убила бы ее на этот раз по-настоящему. Когда она услышала звуки скрипки, то поднялась, села и начала осматриваться кругом растерянным взором. Кто это играет? Уж не ее ли студент? Неужели он? Наконец появился. Но в ту же минуту она догадалась, что это никто иной, как далекорлиец. Она глубоко вздохнула и снова опустилась на диван. Она не могла следить за тем, что именно играл далекорлиец. Но когда она закрыла глаза, как звуки скрипки превратились в голос студента. Она даже слышала, что он говорил. Он говорил с приемной матерью и защищал Ингрид. Он говорил так же хорошо, как и тогда, когда говорил с господином и госпожой Блумгрен. «Ингрид необходимо много любви», — говорил он. Этого-то ей и не доставало, потому что она не всегда отдавалась своим занятиям и позволяла мечтам уносить себя далеко. Но никто не знает, как она могла бы работать и стараться для того, кто полюбил бы ее. Для того она бы переносила бы и горе, и болезнь, и презрение, и бедность. Для того она была бы сильна, как великан, и терпелива, как рабыня». Ингрид ясно слышался голос студента, который это говорил, и на душе у нее вдруг стало «так спокойно». «Да, это правда. Если бы приемная мать любила ее...» то она увидела бы, на что способна Ингрид. Но так как она ее не любила, то Ингрид чувствовала себя совершенно обессиленной. Да, конечно, это правда. Ингрид не замечала больше лихорадки. Она лежала и прислушивалась только к тому, что говорил студент. По всей вероятности, она впадала иногда в дремоту, так как несколько раз ей казалось, что она лежит в могиле, и что студент вынимает ее из гроба. При этом она спорила с ним. «Теперь, когда я вижу сон, это ты!» — сказала она. «Это я всегда прихожу к тебе на помощь, Ингрид!» — ответил он. «Ты сама это знаешь. Я вынимаю тебя из могилы. Я несу тебя на своих плечах. Я убаюкиваю тебя своей игрой. Это всегда я!» Несколько раз... Ингрид будила и не давала ей покоя осознание, что она должна встать и играть далекорлицу. Несколько раз она делала попытку подняться, но у нее не хватало сил. Едва она опускалась на диван, как являлись сновидения. Вот она вся съежилась на дне короба, и студент несет ее по лесу. Опять он. Всегда он. «Но ведь не ты меня нес», — сказала она ему. «Конечно, я», — ответил он, улыбаясь ее недоверию, «ведь ты каждый день думала обо мне все эти годы, а потому вполне естественно, что я не мог не помочь тебе в такой громадной опасности». Ей показалось, что это действительно вполне понятно, и она согласилась с ним и поверила, что это был он. Но в этом сознании было такое блаженство, что она опять проснулась. И вдруг она почувствовала в своей груди любовь, которая заставляла трепетать все ее существо. Она не могла бы так сильно почувствовать любовь, если бы даже сидела и разговаривала с горячо любимым человеком. «Почему же не появляется он никогда в жизни?» проговорила она в полголоса. «Почему является он мне лишь во сне?» Она боялась пошевелиться, чтобы не спугнуть любовь. Ей казалось, что на ее плечо села пугливая птичка, и она боялась спугнуть ее. Если она только пошевелится, то птичка улетит, и горе снова завладеет ею. Когда она, наконец, проснулась как следует, то в избе уже царили сумерки. Значит, она проспала весь день и весь вечер, так как в те длинные летние дни начинала смеркаться только после десяти часов. По-видимому, и далекорлиец уже ушел, скрипки не было больше слышно. Матушки Анны Стины еще не было дома, вероятно, она осталась где-нибудь ночевать. Девушка отнеслась к этому равнодушно. Она испытывала только одно желание – снова лечь и заснуть. Она боялась того безграничного горя и отчаяния, которые овладевали ею, как только она просыпалась. Но не успела она заснуть, как ей пришлось задуматься над разрешением новых вопросов. Кто запер дверь? Кто покрыл ее большой шалью матушки Анны Стины? кто положил кусок черного хлеба возле нее на диване. Неужели все это сделал для нее он, козел? На мгновение ей показалось, что она видит рядом сон и действительность, которые наперегонки стараются утешить ее. Сон стоял перед ней улыбающийся и лучезарный и изливал на нее блаженство любви, чтобы ободрить ее, но и бедная, тяжелая, неприглядная жизнь явилась так же, со своим скромным даром ласки, чтобы показать ей, что она вовсе не желала ей зла, как ей это только что казалось.